Глава восьмая «Господин!» Мы с Антоном услышали крик снаружи, и через секунду в кабинет Измайлова ворвались давишние потомственные дворяне. Отец и сын, разговор которых я подслушал, пока был в невидимости во дворе. Оба гостя замерли на пороге, увидев труп графа. Мой новый товарищ остался стоять посреди комнаты. Я же, еще заслышав гостей, занял стратегическую позицию под потолком над дверным проемом. «Ты!» — гневно выпалил старший, тыча пальцем в Антона Кузьмина. «Тварь! Убил его сиятельство!» «Я всего лишь защищался!» — огрызнулся Кузьмин, разведя руки в стороны. «Убью!» — взревел мужчина, активируя метку. Его тело тут же покрыли крупные серые чешуйки размером с разделочную доску каждая. Голову закрыл шлем из четырех подобных чешуек, а над каждым кулаком легло по чешуйке, которые походили на лезвие. Мужик стремительно бросился в бой, попытавшись достать Антона чешуей и лезвием. Но тот создал перед собой воздушный шар, куда и поймал руку противника, отведя ее в сторону. Легким полуоборотом мой первый вассал разорвал дистанцию, однако контратаковать не успел. Хотел бы я посмотреть на его бой, но, увы, Антон сейчас не в лучшей форме. Даже после моего лечения. А к воинственному отцу-аристократу вот-вот присоединится сын. Забавно, что меня до сих пор не заметили. Вид мертвого графа застил глаза отцу-аристократу, а сын не сводил глаз с папочки. Мне дали спокойно сидеть на стене над дверным проемом. Я умудрился сделать пару дыр в перегородке. В одну дыру засунул ногу, за вторую держался рукой. Перегородка выдержала мой вес и даже не крошилась. Похоже, над кабинетом графа местные строители работали даже более скрупулезно, чем я думал сначала. Я спрыгнул. Парень-аристократ развернулся на шум, но я в два шага сократил разделяющее нас расстояние и врезал ему под дых. По движению энергии внутри парнишки я понял, что сбил ему активацию метки, но не покров. Парень попытался достать меня прямым правым. Увернувшись от удара, я залепил ему в челюсть апперкотом, а затем добавил хуком. Когда он попятился, мотая головой из стороны в сторону, я схватил его за руку и дернул на себя. И тут же впился пальцем ему в шею. «Стой, а то вырву кадык твоему сыну!» — рявкнул я, привлекая внимание аристократа отца. Тот отпрыгнул, разрывая дистанцию с Антоном, и повернул в мою сторону свой странный шлем с вырезами для глаз. «Поклянись, что немедленно уберешься отсюда, и мы вас отпустим», — сказал я холодно и сильнее сжал пальцами шею парня. Парнишка захрипел. «Кто ты?» — резко спросил старший дворянин. «Это ты убил его сиятельство?» «Кто я, не важно. Важно другое. Будешь ли ты цепляться за труп преступника, бандита и мучителя, или поступишь по совести и поможешь своему ребенку?» Ему потребовалось на размышление всего секунда, и он деактивировал свою метку. Крупная чешуя тут же исчезла, а мужчина поднял обе руки. «Клянусь, что заберу сына и немедленно уеду отсюда». Сквозь зубы процедил он, буравя меня взглядом. «Но я хочу забрать и тело его сиятельства». «Тело сгорит, а вы двое уехали до того, как здесь все началось. Вам ясно?» Спросил я, добавив холода в голос и снова надавив на шею парню. «Я понял тебя, трус, скрывающий свое лицо!» — крикнул мужчина, выпить в грудь. «И принимаю твои требования!» «Забирай своего сына!» — я с силой толкнул парня в спину. «И подумай, если называешь меня трусом, то как ты называешь себя?» Старший смотрел на меня с яростью, а младший — с изумлением. И все же отец-аристократ смог обуздать свои чувства. Кивнув на прощанье, он потянул сына к выходу. «Вы уверены, что стоило их отпускать?» Ко мне подошел Антон. «Если убивать всех, кто косо на меня смотрит, то некому будет закрывать аномалии», ответил я равнодушно. этим можно дать шанс. Это же не они тебе маникюр недавно делали». «Нет, Измайлов, эти только притащили меня сюда. Сглупил я ваше высочество, попался в руки пятерым. «Все мы ошибаемся, Антоха, и давай уже без высочества». Хлопнув его по плечу, я первым вышел из кабинета. Людей в ангаре не осталось, а дальний его конец уже пожирало ненасытное пламя. «Выпусти меня!» — потребовала нахлебница, едва я перешагнул порог своих апартаментов и закрыл дверь. «А где «пожалуйста»?» — спросил я вслух. В ответ она прислала пфу И мыслеобраз того, как огненная летучая лисица закатывает глаза. Я пожал плечами и начал переодеваться. «Выпусти меня, пожалуйста». Не дождавшись другой реакции, недовольно попросила зверюга, когда я шел в душ. «Я устала и хочу отдохнуть за сериалом». Зверюга сегодня здорово постаралась, сожгла к чертям этот притон, оставив кучу обгорелых трупов. Ей специально попросил не сжигать тела в прах, нужно было после себя оставить другую картину. Ведь строил всю эту суматоху загадочный человек в серебряной маске, а не неведомая тварь. Зверюга просьбу выполнила, хоть и долго ворчала, что не любит сдерживаться, и вообще это очень сложно и напряженно. «Куда проще жахнуть от души», — повторяла она. «Ладно, иди отдыхай. Ты большая молодец», — сказал я, выпуская ее из своего сосредоточения. «Спасибо, ты тоже неплохо, па». Махнув крыльями, она вальяжно полетела к пульту, лежащему на диване. «Точно, я ведь обещал ей имя придумать. Нужно бы заняться этим вопросом». Приняв душ, я отправился в свою комнату, ибо напрягать мозги, когда у тебя на фоне всякие опы суджины и эмилии, оказалось вообще невозможно. Плюхнувшись на кровать, я принялся пересчитывать добычу. Около шести миллионов. Для затравочки неплохо. Повезло, что вообще деньги в сейфе были. Но куда большую для меня ценность представляли документы с сейфа Измайлова. Там была информация о некоторых действующих членах фракции царевича Дмитрия и потенциальных новичках. Например, отчет полугодичной давности об объектах недвижимости баронского рода Артемьевых. Тогда Артемьевы изъявили желание вступить во фракцию, и Измаилов изучал, чем же этот род может быть полезен. Сейчас Артемьевы во фракции Дмитрия, а юный барон Артемьев был в полевом лагере в той веселой компании которая пыталась учить змея хорошим манерам. Нашел ей более любопытные документы, нежели отчета о недвижимости. Отложив в сторону бумаги, я тяжело вздохнул и уставился в потолок. «Не люблю бюрократию. Да, я умею собирать информацию, без этого не стать сильным воителем. Но умею не значит люблю. Может, спихнуть бумаги Антону? А что он, парень умный?» Я в этом уверен на все сто процентов. И то, что он оказался в трудной жизненной ситуации, дураком его не делает. Убравшись подальше от пылающей базы бандитов, мы с ним смогли нормально поговорить. Антон оказался деятельным парнем. Получив метку в восемнадцать лет, он пошел на военную службу, не забывая при этом исправно отдавать долг родине и по закрытию аномалий. Делал карьеру, набирал силу, влюбился, женился, родил двойняшек и... К тому моменту накопил заслуг, чтобы из личного дворянина перерасти в мелкопоместного, то есть в потомственного. Иными словами, парень сумел основать свой дворянский род. И все у него было здорово, пока его жена Елена не попала в больницу. Женщина не обладала меткой, но она одаренная, грубо говоря, сырая, и на одной сырой силе она пыталась остановить вырвавшегося из аномалии монстра. Дело происходило на улице среди бела дня. Елена вместе со служанкой гуляла с детьми, защищая их женщины и пострадала. Она получила много повреждений, но хуже всего оказалось то, что она заразилась так называемой лихорадкой аномалии, почти неизлечимой редкой болезнью, вызывающей нарушение тока энергии в теле. Стараясь не допустить ухудшения состояния жены, Антон тратил уйму денег и в итоге залез в долги. «На меня вышли люди из гильдии», — сказал мне Антон. «Пять миллионов дали в долг. Я потратил их на лечение Лены. Мне ведь еще и на детей нужны деньги, и, в общем, того, что я зарабатывал в аномалиях, не хватало, чтобы долг закрыть. Службу на тот момент я уже бросил, быстрых денег она не дает. Ну и так вы видели, господин». Он помахал у меня перед лицом рукой, на которую я сегодня клеил ему пальцы всегда меня поражали мерзавцы, которые, выбивая из человека долги, калечат его. Дебилы. С травмами сложнее заработать денег, чтобы вернуть долг. Но мерзавцам похер. Да и метка Антона позволяет ему сражаться на расстоянии. Вот такой он, Антон Кузьмин. В некотором роде первый член моей несуществующей фракции. Хотя в полной мере считать его своим человеком я смогу лишь когда верну его жене здоровье. Лекарства, алхимия, артефакты и целители — все это помогает женщине, но временно. По-настоящему исцелить ее может лишь тот, кто владеет могущественным целительским семейным даром, то есть либо я, либо мои братья. И вот теперь вопрос дня. А как, собственно, это сделать? Как исцелить женщину, которую исцелить может лишь царевич и при этом не спалиться? Ведь все это будет выглядеть подозрительно в любом случае. Заинтересованные стороны станут проверять, с кем контактировал Антон. Хм. Кстати, об Антоне, хоть я и не могу пока считать его полноценным членом моей фракции, детишек, которых заставлял зарабатывать деньги Измайлов, именно на Антона я и хочу повесить. Мой чуткий слух уловил щелчок дверного замка. Поднявшись, я быстро вышел из спальни в коридор. «Привет!» — улыбчиво поздоровалась со мной Кристина. «Как дела?» Несмотря на кажущуюся беззаботность, взгляд девушки был цепким и даже пронзительным. Утром мне было любопытно понаблюдать за ее реакцией, так что я сообщил, что сегодня иду в гости к ее обидчикам. Кристиярс нарвалась пойти вместе со мной. На мои слова, что ее сразу узнают, она отвечала, что будет оставаться на расстоянии в качестве поддержки ей. И... В общем, реакция девушки мне понравилась, но пришлось приложить много усилий, чтобы убедить ее заняться своей работой. Мой главный аргумент был таким. «Тебе нужно катушки забрать. Оставлю тебе машину, как раз все и поменяешь». Утром она сдалась, но сейчас требовала подробностей. Твои деньги я вернул. Проговорил я спокойно и достал из огромного кармана халата толстую кипу банкнот. «Держи». Кристи изумленно распахнула глаза. «Спасибо», — прошептала она. Но «Ну, с тобой все хорошо», — спросила она участливо. «Со мной все отлично», — улыбнулся я. И, кстати, детишек я пощадил и решил направить на путь истинный. «Ты же не против». «Конечно нет», — быстро ответила она, однако, сверкнув глазами, добавила. «На по заднице я им при случае настучу». «Твое право», — согласился я. «Ладно, иди умывайся и пойдем сходим в ресторан. Ты ведь купила тогда с Виталей платье для выхода». Мы вышли из апартаментов и спустились на первый этаж. Рядом с охранником, здоровенным детиной с добрыми глазами, стояла знакомая мне администратор шажака, блондинка в короткой серой юбке и пиджаке. На ее носу были бессменные строгие очки, а волосы стягивал пучок, из которого не торчало ни единой волосинки. «Господин!» — кивнула она мне с дежурной улыбкой. «Садарня!» — процедила сквозь зубы моей гости, не меняя улыбки. Неприязненность отчетливо сквозила в ее взгляде. Женщина сухо поклонилась и удалилась. «Что это с ней?» — спросила меня Кристи, когда мы вышли на улицу. Светило солнышко, и было тепло. «Может, какие-то проблемы?» — беззаботно хмыкнул я. «Пару раз я с ней сталкивалась. Она всегда смотрит на меня с вызовом и неприязнью», — заметила девушка. «Может, завидует твоей молодости и красоте?» А да, может, чему-то другому?» Усмехнулась моя автомеханик, глядя на меня с игривым прищуром. Затем улыбнулась каким-то своим мыслям и проговорила. «Ну да без с этой блондинкой. Ничего плохого она мне не сделала и не сказала. Скажи лучше вот что, это платье мне точно идет?» Уточнила Кристина, когда мы подходили к дверям ресторана. Я с улыбкой посмотрел на нее. Моя спутница нарядилась в синее платье с открытыми плечами. На мочках ушей поблескивали серебряные серьги кольца, а в руках белая сумочка-клатч. Глазки подведены, губки накрашены. Пока я ее ждал, успел еще разок пройтись по документам, добытому из Измайлова, и переговорить по телефону с Антоном. «Ты бесподобна, глаз не оторвать. А мне ведь еще, между прочим, в тарелку с едой смотреть как-то нужно будет». Девушка смущенно улыбнулась и проговорила. «Спасибо». Я знаю, как ты любишь поесть, и понимаю, насколько тонкий ты мне сделал комплимент. Я усмехнулся. Хороша чертовка. Еще и смотрит так озорно на меня. Открыв дверь ресторана, я пропустил даму вперед. Нас встретил уже знакомый мне метр дотель и проводил к забронированному столику. «Максим, я хочу поднять этот тост за тебя». Кристина подняла фужер с шампанским. Она смущенно улыбнулась и отвела глазки в сторону. «Хочу ответить тебе тем же», — произнес я, коснувшись своим фужером ее. Раздался мелодичный перезвон хрусталя, и мы пригубили весело пузырящийся напиток. Поставив полупустой фужер, Кристина принялась неуверенно теребить край салфетки. «Сейчас, когда мы сидим друг напротив друга и ждем наш заказ, на плечи девушки будто скала упала». Почему-то сейчас она не решалась заговорить со мной. Недолго думая, я снова поднял фужер. «Хочу сделать тост более подробным», — проговорил я, привлекая ее внимание. Она неловко улыбнулась, тоже взяв фужер за ножку двумя пальчиками. Я продолжил. «Здорово, что мы пересеклись на той заправке. Пусть обстоятельства, что нас свели, были не очень приятными, но все обошлось» и у меня появилась такая очаровательная соседка, как ты. Это так приятно, когда тебя ждут дома, когда есть с кем разделить ужин и побеседовать. Надеюсь, наше соседство продолжится и впредь. Кристина замерла с открытым ртом. Я с полуулыбкой стукнул своим фужером о ее и осушил его до дна. Когда я посмотрел на нее, девушка все так же сидела, точно неподвижная фигура. «Эй, пей давай, это невежливо получается». «А, да, конечно», — пробормотала она. Кристи умудрилась пить грациозно, но при этом быстро. «А вот и наш салат», — не дав ей сказать ни слова, я обратил внимание на расторопного официанта. Следующие пять минут наслаждался салатом с камчатским крабом. «Ну, что сказать, вкусно. Но, пожалуй, из тех блюд, что я пробовал в своем новом мире, этот салат больше других напоминал блюда из мира прошлого». Да, в той жизни готовили отвратительно, но блюда из огненного гигантского краба-грибоеда там были отменны. Эх, хоть в чем-то кулинары из прошлого мира могут потягаться с кулинарами из этого. О, а вот и горячее несут, но прежде... «Кристина, давай выпьем за этот чудесный вечер», — проговорил я, лично наполнив наши фужеры. «За последние дни мы с тобой так много сделали, мы молодцы». «И здорово, что у нас есть возможность немного отдохнуть». «Да, спасибо большое, Макс», — тихо ответила она, хлопнув глазками. Мы осушили бокалы и приступили к основному блюду. «Наверное, со стороны может показаться, что я пытаюсь спаить свою спутницу, но это не так. Точнее, все так, но не для того, для чего всякие прохвосты обычно спаивают спутниц». «Кристина — удивительная девушка». В ней сочетаются авантюрность и ответственность. Я прекрасно понимаю, что у нее сейчас в голове, что именно ее сейчас гложет. Хочу ей помочь с этим, насколько это возможно. Мне в самом деле повезло столкнуться с Кристиной. Благодаря нашей встрече я обзавелся своим первым вассалом Антоном. Но что важнее, Кристина чинит мою машину, а это дорогого стоит, в прямом смысле слова. «Как сказал Виталя, умелый и верный автомеханик, которому ты можешь доверять на вес золота». Я улыбнулся своим мыслям. Еще улыбку вызвал милый вид смущающейся девушки с раскрасневшимися щечками и кончиками ушек. О, наконец-то она собралась с мыслями. «Максим, у меня снова есть деньги, и я могу сама арендовать себе жилье», проговорила она решительно, а затем поджала губы. «А ты хочешь?» — спросил я. «Я...» — протянула она и замялась. «Ну, просто...» На секунду я задумался, достаточно ли она выпила для откровенности. Достаточно ли она уже мне доверяет для этого. Я мельком глянул по сторонам. С самого моего возвращения на территорию ЖК меня не оставляло ощущение, что кто-то за мной приглядывает. Но ощущение очень слабое. Слежка ненавязчивая. Плюс мне показалось, что пару раз я учуял какой-то знакомый аромат. Но сейчас это неважно. Я точно уверен, что сейчас наш разговор никто не слышит. Более того, прямо сейчас на нас еще и никто не смотрит из посетителей и персонала, а камер в зале попросту нет. Все-таки тут часто обедают аристократы и пытаться выбидать их секреты, лишний раз нарываться на скандал. Чуть подавшись вперед, я спросил тихо, «Откуда у тебя эти два миллиона крести? Может быть, стоит вернуть их к гильдии? Ты ведь умная девочка и уже поняла, что мелкие паразиты ограбили тебя не случайно».